Благо, дома у неё никого не было. Уже поймав нужный канал, я подумала, что гораздо проще было бы услугами Виктора Ивановича воспользоваться. В попыхах я о нём и не вспомнила. Может, и к лучшему. У него, наверное, по плану танцы в клубе или ещё что-нибудь такое неотложное. Видимость нулевая, но так и должно быть. Они пока в пути. Кассета в сумке. И Ленка говорит и говорит безостановочно, как я ее инструктировала. Ее голос — это маяк для меня. «Да ты лучше на другой канал-то переключи. вишь ничего не видать!» Вера Кирилловна, кажется, решила, что я развлекаться к ней пришла. Я по-быстрому ввела ее в курс дела, чтобы она под руку не вякала.